Глава 29. Прощание с Алькари. Я стоял прямо в центре галереи и глядел через огромные иллюминаторы на далекие звезды бездонный космос. Уже полгода прошло с тех пор, как мы вернулись с волны 3. С тех пор много чего произошло, много что случилось, но обо всем по порядку. Мой план сработал просто идеально. Волна 3 взорвалась, судя по всему, всего в паре сотен километров от базы техников. Прибывшие туда наши корабли не нашли ровным счетом ничего. Даже обломков толком не осталось. Нет, конечно же, в этот момент далеко не все техники были на основной базе. Кто-то находился на вспомогательных и добывающих станциях. Кто-то и вовсе был, черт знает где, внутри корабля на противоположной стороне системы. Однако как бы то ни было, а техники лишились командования, и их число существенно сократилось. Они потеряли оперативную базу, свои запасы. После пары неудачных попыток атаковать раньше, остатки техников вышли на связь и, так сказать, объявили о капитуляции собственно чего-то подобного я и ждал пленников мы оставили на свободе они продолжили работу на своих добывающих станциях однако теперь все ресурсы тащили нам в обмен на жратву воду кислород и наконец место где можно было хоть немного передохнуть снять скафандр помыться отоспаться Многие из наших опасались, что техники могут снова что-то выкинуть, и за ними пристально глядели. Но лично я считал, что они сейчас станут шелковыми, Пойдут на всё лишь бы мы им позволили вернуться домой, на землю. Суд, тюрьма намного лучше, чем остаться здесь, в Алькарии. Так. Что еще? Ах, да. Тот самый корабль, который отправился к Аномалии, должен был доставить добытые артефакты на землю. Судя по всему, таки смог это сделать. Один из наших патрульных, или скорее поисково-спасательных звездолетов, нашел корабль преследователей. Они таки справились со своей задачей и все погибли. Я особо не вдавался в подробности, что именно там произошло. Был еще несколько не в кондиции после операции, но важно одно. Корабль не смог догнать цель. Более того, был заражённые наши поисковики вынуждены были его уничтожить. Далее поисковики сообщили о находке раньше, и уже здесь руководством мною и остальными было принято решение отправить поисковиков к аномалии, которую они должны были пройти и оказаться в солнечной системе. Этот кораблик был из нового типа, новой серии, которую мы начали строить. Более мощные движки, высокая автономность, а главное наличие капсул гибернации. В случае, если что-то пойдет не так, и мы вынуждены будем добираться до Земли длинным маршрутом. Такие корабли будем использовать в качестве разведчиков. Но вот они пригодились раньше. Так вот, Звездолёт с огромным ускорением отправился к аномалии. По идее, он должен был добраться до нее, пройти и оказаться уже в солнечной системе, пусть и довольно далеко от Земли. Тем не менее, сигнал со звездолета должен был добить до Земли. Наши астронавты отправят предупреждение, но ну затем им предстояло воспользоваться капсулами гибернации. Они должны спать, пока либо с земли за ними не организует спасательную операцию, либо пока в солнечную систему не прибудем мы. Конечно же, они рисковали, но это был оправданный риск. Нужно было предупредить наших соотечественников о том, насколько опасным может быть приближающийся к планете звездолет, ведомый компьютером. Точнее, насколько опасен его груз собственно, на этом все. Мы сделали все, что могли, чтобы защитить землю. Больше ничего поделать уже было нельзя. Нам оставалось лишь молиться либо о том, что наше предупреждение достигнет адресата вовремя, и земля не уничтожит корабль с артефактами еще на подлете, либо хотя бы будут вести себя аккуратно ну или что на этом самом корабле нет девараров если же нет боюсь планета которую мы считаем своим домом и куда стремимся может стать очень негостеприимным для нас местом впрочем зная человеческое любопытство даже если катастрофу удалось нейтрализовать сейчас нужно исключить любые возможности ее повторения в будущем. Для этого, по-моему, приказу, уничтожались все модули, в которых имелись следы заражения. Были очень суровые карантинные и защитные меры. Мы не должны притащить с собой ни одной твари, иначе все. Касательно карантина и защиты, к слову, возникли сложности. Крис, блестяще проведя операцию Марлин, чуть позже и уже с ее помощью излёг паразита из меня. И вот тогда началось. Он буквально помешался на дворарах. Все имеющееся у него время уделял лишь изучению этих тварей. Он, как мне казалось, записи Кади прямо-таки наизусть выучил. Но так на этом и не успокоился. Впрочем, благодаря его фанатичности мы много чего интересного узнали. В частности, что извлечь паразитов из человека намного проще, если у него обезвоживание. Паразиты слабеют, становятся вялыми, и их довольно легко достать. Они даже не сопротивляются. Также против доварара у краний эффективна соль. Нет, конечно же, бросить в них горстку и ждать, что тварь подохнет, не стоит. Но дискомфорт это ей принесет точно. Для комфортного существования доварарам нужна вода, много воды. Они любят прохладную влажную среду и именно там чувствуют себя как дома. Еще из интересных открытий стоит выделить «а-чистоту» или «а-звук», как его назвал Крис. Фактически уже по названию можно понять, чем это является. Человеческое ухо, как понимаю, не способно уловить его. Даже наши приборы пока что не могут отследить этот, с позволения сказать, сигнал. Однако крыса вместе с ним и марлин, уверенные твари могут общаться между собой даже в безвоздушном пространстве даже у разных частях станции общаться уже полгода прошло с тех пор, как из моего тела извлекли паразитов, и физически я вроде как оклемался, поразительно, учитывая то, что эти твари уже начали жрать мои органы. Но к моему огромному удивлению и удивлению Криса, я довольно быстро шел на поправку. Более того, поврежденная паразитом легкая, которая больше всего пострадала во время его нахождения в моем теле, начала восстанавливаться. И это стало абсолютным сюрпризом, как для меня, так и для Криса с Марлин. Меня несколько дней гоняли по всяким тестам, проводили биопсию, заставляли страдать от обезвоживания, но я стойко терпел все лишения. В конце концов, Я понимал, что такие возможности регенерации обычному человеку недоступны, а раз так, вполне может оказаться, что во мне все еще имеется паразит. Но нет, я не слышал никаких голосов, тесты ничего не выявили, и в конце концов меня отпустили. Хотя Крис прямо-таки загорелся, ему хотелось во что бы то ни стало узнать, что же со мной такого произошло, что мои органы начали восстанавливаться. Он ходил за мной по пятам, по пять раз на день пытался взять то кровь, то анализ, то мочу, то кал. Это продолжалось ровно до тех пор, пока мне эти процедуры окончательно не надоели, и я рявкнул приказав отстать. И он отстал хотя и не моему приказу просто обнаружилось что Марлин обладает теми же возможностями что и я в том смысле что регенеративные возможности ее организма существенно превышают возможности обычного человека как сказал крис по идее если мне отрубить палец через несколько месяцев он вырастет Я лишь фыркнул на подобное замечание и забыл о нем. А зря. Вообще, по мнению Криса, заражение дает свои плюсы, лечебные, так сказать. Так одна из его теорий заключается в том, что регенеративные возможности моего организма, как и организма Марлин, появились вследствие заражения. Более того, эту теорию Крис взял не от балды. В записях Кади нечто подобное упоминается. Да Наипсих, которого мы вытащили с волны 3, также оказался живучим, имея в виду, обладал теми же возможностями, что и мы, с Марлен. Кади они вообще отдельный разговор. С одной стороны, ее стоило бы назвать первооткрывательницей и учёным, причём с большой буквы, а с другой Она ж прям реинкарнация доктора Менгеле. Причём нисколько этим не гнушалась. Расписывала подробно, что и как сделала со своими пациентами, психами, которых и использовала для опытов. Наш пленник рассказал о ней много чего интересного, и о том, что она делала, и что не попало на записи, и о том, что с ней в результате случилось. То, что мы видели, это не следствие обычного заражения или поглощения Девараром. О нет. Псих утверждал, что Деварары, матка в частности, вполне разумны и прекрасно понимают, что такое месть. Собственно, это коди было продемонстрировано. Как утверждал псих, она долго мучилась, оставаясь в сознании. Жизнь мне Деварар поддерживал специально, словно бы наслаждаясь ее страданиями. Брр. Ужасно. Крис и Марлин, естественно, совершенно не верили в разумность Деврара, а вот я те голоса, что звучали в моей голове исчезли, но едва я очнулся после того, как паразита вытащили из меня, почувствовал пустоту некую дыру внутри себя я жил ел ходил и спал но при этом меня не покидало ощущение что я утратил нечто важное лишился чего-то крайне существенного И эти ощущения начали переходить в полноценную депрессию собственно по этой причине я начал принимать антидепрессанты полне помогала, но все же до конца не отпустила. Марлин как-то поделилась, что испытывает то же самое. Всё время с момента заражения она слышала голоса. Они рассказывали ей множество нового, неизведанного, интересного, но она ничего не запомнила и кляла себя за это. Даже Нора как оказалось, слышала голоса, хоть и не была заражена. Кстати, это косвенно подтверждало теорию Криса о тех самых «о волнах» или о звуках. Вот только если человек их слышать не может, кроме зараженных, в которых личинки, опять же, согласно измышлениям Криса, работают как передатчики. Как же тогда Доварары смогли связаться с Норой? Как могли воздействовать на нее? она ведь не была заражена часть вопросов вроде отпала но теперь появились новые но ломать голову над загадками доварарау мне хотелось меньше всего откуда они кто они пусть над этим корпят другие у меня же иная задача постройка корабля который отвезет нас домой и она подходила к концу А запасы элемента Брауна, которые мы успели добыть, были колоссальными. Следовательно, пора было собираться домой. И в связи с этим у меня было множество дел, постоянный цейтнот. Однако Крис умудрился меня отвлечь. Или скорее привлечь мое внимание. Он видно караулил меня и так и подловил здесь, на галерее. Привет, Честер. Слушай, есть дело. Ну, нужно твое разрешение. На что? Видишь ли, Грисумел юлить, искать подход и начинать издалека. Несколько минут он морочил мне голову, пока наконец не пришел к сути того, о чем хотел меня попросить. И эта просьба не просто удивила меня, а привела в бешенство. Ты хочешь взять одного из пленных техников для опытов? В лоб спросил я, стараясь держать захлестнувшую меня злость. Ну, я бы назвал это иначе, но в целом да. Нет, рявкнул я и схватил его за грудки, подтянул к себе ближе. А теперь ответь ко мне, как ты собрался проводить опыты? Тебе ведь нужен заражённый Тебе нужен Деварар!» Ты всерьез решил, что я позволю тебе притащить на ранчо эту пакость? Его глаза забегали, он тут же отвел взгляд, но ну, я моментально все понял. Удар, закончившийся попаданием моего кулака в челюсть Криса, заставил того рухнуть на пол. "Кем ты себя возомнил?" заорал я. "Богом?" решил повторить путь Кади. "Послушай это, Начал было Крис. Заткнись. Таких как ты ничего не учит. Думаешь, когда Кади проводила свои исследования, я не сдержался и произнес последнее слово как ругательство. Она не думала так же, как и ты. Она была уверена, что может держать все под контролем. А что в результате? На волне три была совершенно иная ситуация. Затараторил Крис, потирая ушибленную челюсть там уже начался коллапс и она лишь искала средства борьбы мы же будем держать под ты ничего не будешь держать я выхватил оружие и навел на криса в следующее мгновение включил связь благо гарнитура была всегда со мной дежурный охрану ко мне обзорная галерея на второй палубе мигом ты совершаешь ошибку прошипел крис я не даю совершить ее тебе ответил я. Дверью в коридор открылись и на галерею заскочили трое бойцов в боевой экипировке с оружием наготове. Арестовать в изолятор, приказал я кивком головы и указал на Криса. Есть. Они мгновенно подскочили к всё еще лежавшему на палубе Крису, подняли на ноги и скрутили. Ты глупый трус, Честер, вякнул Крис. Молчать приказал один из конвойных, и они тут же повели арестанта на выход. Когда я вошел в отсек, Крис лежал на своей койке, уставившись в потолок. "Ну и долго тут будешь меня держать?" спросил он, даже не повернув головы. "Нет, сегодня ты отсюда выйдешь", ответил я. Это хорошо. Ты передумал? Нет. Я пришел образумить тебя. Меня Крис все же соизволил повернуть ко мне лицо и прямо таки с ненавистью заглянул в мои глаза. Ты тупица. Ты хоть понимаешь, что может дать для человечества изучение довараров? Сколько всего мы можем получить, люди могут исчезнуть как вид. Закончил я за него. Я пришел сказать тебе, что все паразиты, которых вы прятали, уничтожены. Морлин с горечью выдохнул Крис. Ты что, ее пытал? Нет, просто поговорил. И она в отличие от тебя осознала, что хотела сделать. Она хотела дать людям долгую жизнь, лечение болезней, новый виток в истории человечества, новые шансы, и... вы собирались открыть ящик Пандоры. Вы бы не осчастливили человечество, как тебе кажется, а уничтожили бы его. Чушь. Скажи это нашим, которых сожрали твои любимые дорары, членам третьей волны, которых разорвали или превратили в материал для гнезда. Не бывает победы без жертв. Всегда нужно отдать что-то взамен. Вижу, ты ничего не понял, покачал я головой и развернулся, собираясь уйти. Что ты собрался делать со мной? Убить? Тебя отправят в камеру гибернации, когда вернемся домой, пусть с тобой разбирается суд. Суд? рассмеялся Крис. И в чем меня обвиняют? Что ты им предъявишь? Так понимаю, уничтожил ты не только личинок, но и всю документацию, что у меня была. Я ничего не ответил и вышел из отсека. Всё. Теперь точно все. В течение следующей недели будет проверена вся станция и наш ковчег. Будет осмотрен каждый квадратный метр, и лишь после этого мы отправимся в долгий путь. Земля. Я вновь был в своей любимой галерее, но в этот раз передо мной открывалась не бесконечная пустота, с мерцающими в неизведанных далях звездами, а планета. Планета с привычными знакомыми очертаниями континентов, с морями и океанами. Мы прибыли. Мы добрались, и надеюсь, Очень скоро окажемся на земной тверди. Я смогу наконец увидеть голубое небо и зеленую траву. Смогу зажмурившись взглянуть на проплывающие облака, вдохнуть воздух, не отдающий запахом металла. Мы добрались. И планетой правят люди. Хоть проклятый корабль с артефактами добрался сюда, но он не представлял угрозы. Дорараoun на наше счастье в нем не оказалось. Нашлись и наши гонсы. Их корабль со спящим экипажем мы подобрали на самой границе солнечной системы. Честер, я повернулся, у дверях стояла Нора. Все в порядке. Мы начали выводить людей из гибернации. Отлично, кивнул я. Наш челнок уже ждет. Я кивнул. Спуск на планету, как казалось, продолжался целую вечность, но все же наконец закончился. Когда двери открылись, я сделал глубокий вдох, шагнул вперед. Вопреки моим ожиданиям, стояло раннее утро. Было пасмурно, моросил мелкий дождик. Однако это нисколько не испортило мне настроение. Наоборот, я поднял лицо вверх и зажмурился от удовольствия полной грудью вдохнул воздух пахнущий скошенной травой Мы дома